Восемьсот восемнадцатое. Гуру. Апостолом были явления Христа и прочие знаки. Будут и вам. Вы их ждите. Будут, не могут не быть. Но в мышлении ни от нас, ни от учителя не отрывайтесь. Крепко держите серебряную нить. Если отпустите ее, связь ваша порвется. и не восстановить ее вновь, так как некому будет это сделать. Соединены через нас, и среди живых нет того, кто смог бы это сделать. Этого не забывайте, и больше всего остерегайтесь оборвании серебряной нити.